Глава седьмая. Горят мои подрамники, города горят. А как все это? Поручик сделал неопределенный жест рукой. Согласуется с полной секретностью. Генерал улыбнулся чуть вымученно. Не забывайте, что прошло четверть века. «Здесь уже есть первые бронеавтомобили, и немало людей их видели собственными глазами. Нас, как вы убедились, уже видели посторонние, но они, безусловно, примут нашу машину за очередной опытный образец. Их немало, самых разнообразных». «Благо, наш батальон пользуется той же репутацией, что и ваш», – сказал полковник. «Секретная часть – полигон для испытаний новейших образцов военной техники». Савелев понятливо кивнул, с любопытством оглядывая незнакомую ему машину, в которой они ехали – броневик на шести высоких колесах. За их спинами покачивались на жестких сиденьях, прикрепленных к бортам, восемь автоматчиков. Рядом с водительским местом установлен на кромке броневого листа длинный вороненый пулемет, и устатый унтер стоит возле него, настороженно озирая окрестности». Поручик уже ездил в автомобилях, попавший в грядущее, но так уж сложилось, что в броневике оказался впервые, а потому не в силах был совладать с откровенным любопытством. Благо, серьезных разговоров не велось. Сильна машина, не без уважения думал он, слушая ровное улучшение двигателя. «Выехать бы на такой где-нибудь в русско-турецкую компанию и пустить длиннющую очередь по башебузукам» и тут же отогнал эти мысли, прямо-таки панически испугавшись, знал уже, чем они могут кончиться. Во всех подробностях знал теперь две истории, когда оказавшиеся безответственными люди пытались, пусть и самыми благими, как им казалось намерениями, изменить правильную линию времени. Порой он ловил на себе взгляд генерала, не то чтобы подозрительный или пытливый, просто какой-то непонятный. Можно бы даже сказать, с симпатией смотрит его превосходительство. Неужели мы все-таки прекрасно знакомы там, дома? Или, быть может, это кто-нибудь из тех, кто придет в батальон лишь года спустя? Тогда Савельев и не может узнать генерала сейчас, они попросту не знакомы еще. Однако, можно сказать с уверенностью, пышноусый полковник ему нисколько не напоминает кого-то из сослуживцев – Но ну и с ним опять-таки предстоит познакомиться год-другой спустя. Если так произойдет, нужно ведь ничем себя не выдать, утаить все, что знаешь. Сами по себе генерал с полковником принадлежат правильной линии. Это с падения метеора время пошло в разнос. «Останови», – распорядился генерал. Водитель оглянулся, прекрасно его понял и затормозил прямо напротив сидевшего на обочине в высокой траве человека. Невысокий, пожилой, изрядно плешивый, в неизвестном Савельеву вицмундире какого-то гражданского ведомства. Правый рукав почти оторван, вицмундир перепачкан копотью и кирпичной пылью. Лицо и большая лысина тоже в саже. Взгляд застывший, мутный, отрешенный от всего сущего. «Ну, конечно, обитатель дальней окраины, один из немногих уцелевших». «Вам не нужна помощь, судары?» Громко окликнул генерал. Человечек в вицмундире не шелохнулся. Трудно сказать, видел ли он сейчас вообще броневик. Медленно поднял руку с зажатым в ней прямоугольным штофом зеленоватого стекла, упер горлышко в прыгающие губы, сделал несколько больших глотков так, словно воду тянул, хотя даже на расстоянии разил осевухой. Благодарю за участие к мирному обывателю, господа черти, выговорил он внятно и громко, все так же уставясь куда-то сквозь них. Езжайте уж лотком, куда вам там удобнее. Вы и так на славу постарались. Покривив губы, генерал распорядился. Поехали. Рыкнул мотор, пьяненький, потерявший себя человечек остался позади, а далеко впереди почти вертикально тянулись к небу столбы черно-белесого дыма, толстые и тонкие, неисчислимые. Горели пригороды, там, где нашлось чему гореть. Вскоре они казались на городской окраине, остро, густо тянуло гарью. В ней, казалось, смешались запахи от всего сгоревшего, что только бывает на свете. В воздухе, словно загадочные стежинки, кружили мириады невесомых черных хлопьев. Они колыхались во множестве, опускались на сидевших в броневике людей. Первое время их брезгливо смахивали, но потом смирились и словно бы перестали замечать. Кителя и фуражки понемногу покрывались черными вонючими пятнами. Дальняя окраина особым и разрушениями не подверглась. У иных домишек лишь сорвало крыши, повалило ворота и заборы. Другие, самые ветхие, рухнули кучей ломаных досок. Попадались кое-где совершенно целые строения, разве что лишившиеся вышибленных воздушной волной оконных стекол. Кое-какая жизнь тут теплилась. Но не скажешь, что особенная и разумная. Бродили со шалевшим видом вывалившие языки собаки. На рухнувшем ветхом заборчике непринужденно разместилась свинья с поросятами. Брива вдоль домов понурившаяся лошадь под дугой, влача за собой единственную оглоблю. У поваленных ворот на половину рухнувшего домика сидел старик, неторопливо затягиваясь трубочкой. Его устремленный в никуда взгляд был столь же пуст и безумен, как у того чиновника. Слышался женский плач. Там и сям по дворам бродили ошалевшие люди, оглядывая причинённые их убогому хозяйству разрушения с тупым и отрешенным видом. А вон там гораздо веселее. Из выбитых окошек приземистого дома с опасно покосившейся крышей доносилась какое-то остервенелое тренканье балалайки. Несколько пьяных голосов в разлад, но с немалым водушевлением выводили. Ах ты вор, рассукин сын, Камаринский мужик, А не хочет, а не хочет он бояре не служить, Снявши за пинушка по улице бежит, Он бежит, бежит, бежит, пав вертывает, Его судорага па адверговат. Судя по глухому топанию, там же шли и пляски. Русские люди, как видно, отыскали самый простой, и нужно согласиться, приятный способ поднять себе дух после приключившейся с Петербургом катастрофы. Прошли почти сутки, было время сориентироваться и понять масштабы. «Это к чего доброго, они скоро и за ножи возьмутся», — фыркнул полковник. «Это несерьезно», – рассеянно отозвался генерал. «Сколько их тут? Горсточка?» «А вот остальная растея матушка, оказавшись без руля и без ветрил». Он покосился на Савельева, и тот увидел в глазах генерала чуть ли не откровенную мольбу. Нет сомнений, так и подмывало задать прямой вопрос касательно будущего, и видно, что в него накрепко въелись за многие годы службы соответствующие предписания. «Не в силах выносить этот взгляд, говорят, такие лица бывают у тонущих», поручик отвернулся, не выдержав, произнес тихонько. «Скверно, господин генерал, очень все скверно, потому меня и посвали все же решились». «Ишь ты!» — воскликнул злоунтер у пулемета. «Приспособились, сучьи дети». Держась поближе к домам, в люль улицы крались два субъекта, сгибавшиеся под тяжестью огромных мешков. Они именно что крались, осторожно, опасливо, ничуть не похожие на двинувшихся неведомо куда с уцелевшим скарбом погорельцев. Предпринимать ничего не пришлось. Едва увидев медленно приближавшийся броневик, оба побросали мешки и проскнули в переулок. «Ваше превосходительство, ваше...» Послышался отчаянный вопль. К ним, петляя меж кучами досок и непонятного, неведомо откуда принесенного воздушным вихрем хлама, бежал самый натуральный солдат, без фурашки, в перемазанном гарью мундире, потерявшем первоначальный цвет. Броневик остановился, подбежав с той стороны, где рядом с пулеметчиком стоял командующий, его тоже, как и прочих, изрядно присыпало хлопьями сажи, но золотые погоны с генеральским зигзагом проглядывали. Солдат вскинул руку к голове, вспомнив, должно быть, об отсутствии головного убора, яростно сплюнул, убрал руку и вытянулся во фронт. «Ваше превосходительство, будьте так любезны дать указание. Я, как бывший в увольнительной укумы, попал вчерашним днём под это светопредставление представление Хотел назад, в казарму, только там». Он показал рукой в направлении центра города. сплошные пожарища всё выгорает под корень, а дальше просто жуть, вообще ничего нету. Одно сплошное крошево от улиц». Генерал почти не раздумывая отозвался. «Жди нас здесь. Скоро поедем назад. Заберем». «Есть!» — рявкнул солдатик в несусветной радости. Генерал хлопнул по плечу водителя, и броневик тронулся. Оглянувшись на поручика, командующий произнес таким тоном, словно считал себя обязанным дать объяснение. «Хороший солдат. Исправный. Перепуган сразу видно. А все ж себя не потерял. Ищет начальников. Грех бросать. Такое в батальоне пригодится». Должно же остаться что-то и в будущем.